Первую ночь, по приезде в Краков, нас загнали в какое-то помещение. Не то камеру, не то сарай. Там мы пробыли до утра. Утром к нам пришли от комитета и переписали всех по имени. Мама, правда, не хотела называть наших имен, боялась призыва. Мало ли что может случиться. Но эмигранты подняли ее на смех. Какое отношение имеет немец к русскому призыву? Затем всех нас привели в большую гостиницу. Это большой дом со множеством кровати и бесконечным количеством эмигрантов. Совсем вроде нашей богодельни, находит моя мама. А заловка Броха говорит, давайте лучше дальше поедем. Я как-то уже говорил вам, что нашим женщинам ничего не нравится. Во всем они находят недостатки. Краков им с первой же минуты пришел с ним по душе. Впрочем, мой брат Эля тоже недоволен этим городом. Краков, говорит он, — это не Львов. Во Львове, по крайней мере, есть евреи, а в Кракове нет. То есть евреи имеются, но какие-то дикие, наполовину поляки, закрученные усы и пани Так, говорит мой брат Эля, пиниму возражает. Он говорит, что здесь больше цивилизации Хотел бы я знать, что это такое цивилизация, без которой наш пеня просто не может обойтись. В гостинице, которую для нас приготовил комитет, замечательно хорошо, то есть не столько хорошо, сколько весело. Здесь каждый раз знакомишься с новыми эмигрантами. Усаживаются, едят все вместе, рассказывают истории, А какие истории? Чудеса в решите Чудеса, случившиеся во время погромов, при явке к призыву, при переходе через границу. Каждый рассказывает о своем агенте. Спрашивают друг у друга, кто был вашим агентом, рыжий или черный? И следует ответ, не рыжий и не черный, просто вор. Рассказываем, конечно, и мы, о нашем чуде, как мы перебирались через границу, как познакомились с одной женщиной, как она выманила у нас вещи, как ее люди завели нас в лес, спросили, сколько у нас денег, и вытащили ножи, чтобы нас зарезать. Это счастье, что у нашей Брохи манера падать в обморок, и что мама подняла крик, тогда раздался выстрел, мужики удрали, а мы тем временем перебрались на другую сторону. Все внимательно слушают, покачивают головой, причмокивают. Один эмигрант, высокий, с сердитыми глазами и склочами ват в ушах, спрашивает, как она выглядит, эта женщина. Набожная, святоша, с париком на голове. Услыхав, что наша женщина как раз такая и есть, высокий эмигрант вскакивает и обращается к своей жене. «Сора! Слышишь? Ведь это та же самая». «Холера на нее и на всех агентов, Господи!» — отвечает Сура и рассказывает, как эта самая женщина обманула ее, обобрала с головы до ног и хотела всучить им шифскарты до Америки. При слове карты вскакивает другой эмигрант, портной, с черными глазами, на бледном лице, и говорит, карты, разрешите, я расскажу вам историю о шифскартах». Портной хочет начать свой рассказ, но его перебивает другой эмигрант по фамилии Тополинский. Он говорит, что знает более интересную историю о картах У них в местечке имеется компания, которая продает якобы шивс-карты от Либавы до Америки. И вот они подцепили одного молодого человека. Выманили у него шестьдесят с лишним рублей и всучили ему какую-то бумагу с красным орлом. Приехал молодой человек в Либаву, хочет сесть на пароход, достает и показывает свою бумагу с красным орлом. Куда там? Ничего похожего. Прошлогодний снег. Это не карта а просто филькина Истории шип с картами начинают мне надоедать. Мне нравятся эмигранты. В вагоне я познакомился с одним мальчиком-эмигрантом. Он одних лет со мной. Зовут его Копл, и у него рассечена губа. Он как-то лазил на лестницу, свалился и упал на полено. Копл клянется, что ему не было больно, только вот крови много вытекло. Мало того, что он губу рассек... Он, — говорит, — получил еще вдобавок отца. Он, тот, высокий, со злыми глазами и сватый в ушах, и есть его отец. А женщина по имени Сора — это его мама. Они, — говорит он, — были когда-то очень богатые, то есть не когда-то, а совсем недавно, до погрома. Я спрашиваю у него, что такое погром? Все время слышу от иммигрантов «погром», «погром», но что это такое, я не знаю». «Не знаешь, что такое погром?» — удивляется Копл. э э Стал бы ты совсем еще сосунок! Погром — это такая штука, которая теперь бывает повсюду. Начинается это с пустяков, но уж есть начнет, что с дня три подряд». «Но что же это такое?» «Ярмарка?» «Ярмарка! Хороша ярмарка! Вышибают стекла!» Ломают мебель, вспарывают подушки, пух, летит, как снег. А зачем это? Вот те и здравствуй, зачем? Громят не только дома, громят и лавки. Выбрасывают на улицу товар, топчут, грабят, рассыпают, потом обливают керосином и жгут. Да брось ты, а ты как думал? Что ж я выдумывать, что ли, стану? А потом когда грабить уже нечего, ходят по домам с топорами, сломами и дубинами, а полиция ходит следом. Поют, свистят, кричат, «Эй, ребята, бей жедов. Бьют, убивают, режут, штыками колют. Кого? Что значит «кого»? Евреев. За что? Что значит «за что»? На то и погром. Ну и что, если погром... «Убирайся! Ты теленок! Не желаю с тобой разговаривать!» Копл отстраняет меня и засовывает руки в карманы, как взрослый. Мне обидно, что копл так кочевряжется передо мной, однако молчу. погоди зазнайка, и у меня еще чего-нибудь спросишь!» Спустя несколько минут я снова подхожу к коплу и затеваю с ним разговор, уже не о погромах, а о другом. Я спрашиваю. Умеет ли он говорить по-немецки? А кто же это не умеет говорить по-немецки? Немецкий, ведь это еврейский. Вот как. Если ты знаешь по-еврейски, скажи мне, как будет по-немецки хрен? Копл еще пуще смеется, слово вымолить не может. Что значит, как будет хрен? Хрен это хрен. Значит, не знаешь. А как же? Но как нарочно, я и сам забыл как по-немецки хрен, знал ведь и забыл. Иду к брату Элли и спрашиваю, но он говорит, что задаст мне такого хрена, что тошно станет. Элли, видно, злится. Каждый раз, когда ему надо доставать деньги из зашитого кармана, он злится. Наш друг Пини смеется над ним. Они затевают спор, а я отыскиваю местечко среди узлов на полу.